Глава 9. Габриэлла вернулась в зал и обратилась к гостям. Сейчас сюда явится фокт, чтобы расспрашивать Ульфхедина, который только что бежал отсюда с теми, кто ему помогает. Если фокт спросит у вас о нём, скажите, что он уехал в Швецию с моей дочерью и её мужем около 3 дней назад. Больше вы ничего не знаете. И ты тоже, Лиса. И помни, Ты должна говорить о муже с горечью, ведь он бросил тебя. Сможешь? Я могу только плакать, всхлипнула Элиса. Мне так грустно. Но я скажу, что он уехал 4 дня назад. Прекрасно. А остальные? Все ответили согласием. Ульфхедин не причинил зла ни одному человеку в округе, хотя многие и побаивались его. Может, кто-то из них и был бы не прочь получить вознаграждение за его поимку, но тогда бы пришлось распрощаться из домом и с землёй в этих местах. И ещё неизвестно, нашли бы они сносное пристанище в другом месте. К тому же никому не хотелось покрывать себя позором в глазах людей. Габриэла покинула праздник. Ей хотелось помолиться за своих детей. В её сердце проснулась тревога за них. Всё казалось так просто, когда об этом говорила Виллиму. Сомнения начали одолевать Габриэлу уже потом. Она пошла пешком. В карете уехали Виллиму, Доминик и Ульфхедин. Они торопились скорее добраться до Листранда. Но Габриэла не собиралась идти домой. Она завернула на кладбище к могиле Калиба. На могиле лежали увядшие цветы и листья. Было по-зимнему промозгло. Сидеть на скамейке было холодно. Габриэла остановилась возле могилы. "Родной мой", прошептала она. Она не первый раз разговаривала вот так со своим покойным мужем. "Любимый, нашим детям сейчас трудно. Их ждёт долгий и опасный путь". им предстоит переправить Ульфхедина в Данию. Помоги им, защити их. Я знаю, ты, как и я, обычный человек, но поговори с нашими покойными родичами, которые обладают способностью преодолевать границу между миром мёртвых и живых. Я знаю, некоторым из них это дано. Вилем участо рассказывал о тенгеле добром. Ты, конечно, помнишь об этом. И ещё есть Суль. Она помолчала и заговорила опять. Я простила Урхидину то, что он послужил причиной твоей смерти. Сейчас тебя всё равно уже не было бы с нами. Только мы с тобой знали о твоей неизлечимой болезни. Помоги ему, Калеб. Он один из нас, и ты это знаешь. попроси наших предков защитить его. Габрела горько улыбнулась. Мы, потомки людей льда, служим разным богам, хотя это и недозволено. Вот и я только что молилась нашим предкам так же, как они в свою очередь молились когда-то своим. В неизвестной ледяной пустыне на востоке. Это наша общая черта. Она пошла из нашего прародителя и передаётся из поколения в поколение. Но теперь я пойду в церковь и буду молить сына человеческого защитить наших детей. Мне, одной из немногих в нашей семье, дано молиться в церкви. Наша дочь Виллим лишена этой возможности. Она относится к желтоглазым. Я никогда не знала, радоваться мне этому или плакать. Габриэла наклонилась и погладила могильный холмик. Разговор с Калибом принёс ей облегчение. По дороге в церковь она остановилась перед высоким камнем, на котором были высечены имена Тенгели, Сили и Суль. Габриэла низко поклонилась этому камню и прошептала: "Прислушайтесь к молитве Калиба. Тенгели, Суль". Вы так часто помогали моей дочери. Поддержите её ещё раз. Потом Габриэла пошла в церковь молиться христианскому Богу. Ей хотелось призвать на помощь Виллиму всех, кто только в силах был ей помочь. Виллиму знала, что делает. Через некоторое время Четверо садников уже ехали из Элистранда в Крестьянию. Доминика Виллиму были одеты как простые, но зажиточные бюргеры. С ними ехал слуга, державший на поводку лошадь, на которой ехал слепой. Благодаря этому, глаза Ульфхедина, которые могли выдать его, были скрыты повязкой. Повязка к тому же закрывала и большую часть его лица. Одет он был просто и бедно. Поверх одежды был накинут коричневый плащ с капюшоном. Слуга должен был вернуться с лошадьми в элестрант. Андрес, мастер на все руки, уже давно сшил Ульфхедину сапоги, в которых место недостающей стопы было туго набито опилками. Теперь никто бы не догадался, что у Ульфхедина не хватало одной стопы. Хромал он не сильно. А когда сидел в седле, Никто не обращал внимания на его необычайно высокий рост. Аура зла, которая раньше окружала его и пугала людей, теперь исчезла. Только Виллим узнал, каких трудов стоило Ульфхедину победить в себе это роковое наследство. Ему, как в свое время и в своё время Тенгелю, приходилось всё время бороться с собой. Если Ульфхедину перечели, в нём просыпался гнев. И тогда он напрягал все силы, чтобы не ударить или не убить обидчика. Элиса даже не знала об этом. Её Ульфхедин любил и никогда бы не мог причинить ей вред. Но Вилима, ставшая с годами мудрой и проницательной, понимала, что Ульфхедину необходимы те жаркие споры, которые они вели между собой, что эти споры давали выход его врождённой ярости, помогали освободиться от неё. Вильлем спокойно выслушивал его презрительные слова и платил ему той же монетой. О обоим руководило одно и то же желание уберечь Элису. Ульфхедин прекрасно понимал это, и его уважение к Вильлему было гораздо глубже, чем догадывались окружающие. Неудивительно, что их связывали узы глубокой дружбы. Но признаваться в этом они не хотели. В саднике быстро ехали по направлению к крестьянни. Ульфхедин бронился, чувствуя себя беспомощным с завязанными глазами. Ему приходилось полагаться на слугу, который вёл его лошадь. Почему я не могу снять повязку хотя бы здесь? Ведь нас никто не видит, ворчал он. Кто знает, из-за любого поворота может появиться встречный. Рияска ответила Виллиму: Утешайся тем, что мы тоже ничего не видим в этой темноте. Да тут и не на что смотреть. Снега нет. На мху и папоротнике лежит мокрый туман. Стволы деревьев, кажется, промокшими, насквозь ветви тяжелели от влаги. Печальное зрелище. Мне тоже хочется увидеть мокрый туман и поникшие ветви. Ты ведёшь себя как капризный ребёнок. Вот уж никогда не был капризным ребёнком, сквозь зубы процедил Ульфхедин. Вильлиму это знало. Детство у Ульфхедина было тяжёлое, и всё-таки она продолжала прилегаться с ним. Тебя избаловала Элиса, и ты охотно позволяешь ей это. Ты как восточный паша, милостиво принимаешь её обожание. Ульфхедин в ярости сорвал с глаз повязку. Что ты в этом понимаешь, старая корга? Откуда тебе знать, что я делаю для неё? Прекратите сейчас же, строго вмешался Доминик. Может, вам и приятно пререкаться друг с другом, но слушать вас противно. Оба замолчали. Они знали, что Доминик не выносит ссор. Они доставляли ему почти физическую боль. Это просто дружеская перебранка. Весело сказала Виллему: "Спасибо. Ведите свои дружеские перебранки с глазу на глаз. До Кристиани они добрались без приключений. Но там, в гавани, их ждало горькое разочарование. Первое судно в Данию должно было отправиться только через неделю, и то не обязательно. Зимние штормы и возможное оледенение снастей пугали моряков. Они стояли на набережной и беспомощно смотрели друг на друга. Что будем делать? В трудноположении Вильлемму всегда обращалась за советом к Доминику. Он поморщился. Возвращаться в Гроссенсхольм нельзя ни в каком случае. Может, отправимся в Швецию? Вильлемму переводила взгляд с него на Ульфхедина и обратно. Нет. Решительно сказала она: "Надо ехать в Данию". Доминик кивнул, он был с ней согласен. "Но где, скажи? Мы будем целую неделю прятать человека твоего роста?" с упрёком сказал она Ульф-Едину. "Угараздио житьё вымахать таким верзилой. Возьми и отруби мне голову". "Надо попробовать найти какой-нибудь трактир и снять там комнаты". сказал Доминик. Нельзя применять друзей в своём присутствии. А днём мы будем уходить из трактиров. Эти трактиры в Гаване такие грязные, пожаловалась Виллиму. Может, шкипер шхуны, которая должна выйти в море через неделю, позволит нам жить у него на борту? А, помнишь трактир перед самым въездом в город? Он вроде вполне приличный. И не грязный, и это недалеко. Прекрасно. Виллиму не подозревала, что это тот самый трактир, где много-много лет назад останавливалась Суль, и где она в первый раз увидела человека, которого приняла за князя тьмы, а он оказался всего лишь Хеммингом, убийцей Фогда. Мы незаметно проведём Ульфхидинов трактир и подкупим хозяина. чтобы никому не говорил про нас. А ты? Вильмо обратилась к Андресу. Можешь уже сегодня ехать обратно в Алистранд. Андреса это явно обрадовало. Они быстро вернулись в трактир и сняли там две комнаты. Теперь им оставалось только ждать. С трудом сдерживая гнев и разочарование, Фрогт снова явился к судье. Я уверен, что они мне соврали, все как один. На чём основаны ваши подозрения? Когда мы стояли на холме, мы видели, как из Гростенсхольма в сторону усадьбы Элистранд быстро отъехал какой-то экипаж. Именно там и жил этот Ульфхедин. Предположим, и вы поехали за ним? Конечно. Но Фру Габрелла утверждает, что в том экипаже ехала она. У вас есть основания сомневаться в её словах? Да. Иначе я не понимаю, кто та женщина, которая сперва шла на кладбище, а потом пешком пошла в Элистранд. Какая-нибудь служанка или работница. Они все были на празднике. Фру Габрелла, мой друг, она не лжёт. Раздражённо сказал судья. Но это ещё не всё, ваша милость, осторожно заметил фокт. Один из моих людей утверждает, что видел, как из Алистранда выехали четверо садников. Они поехали в сторону Кристиани. В то время та женщина была ещё на кладбище. Судья задумался. А вы не попытались выследить ту четвёрку? Попытались, но они как сквозь землю провалились. может, они направились в Швецию, предположил судья. Я тоже так думаю, ваша милость. Дай бог, чтобы так всё и было, подумал судья. Ему было неприятно при мысли, что его друзья, по-видимому, провели его. Как бы там не было, самое лучшее, чтобы этот преступник скрылся в Швеции. Так шведам и надо. Судья их всегда терпеть не мог. Он вздохнул и решительно встал. На всякий случай я сам съезжу в Гростенсхольм и лично допрошу тамошних людей. От меня они ничего не скрыют. А если скрыют, ну тогда значит они мне больше не друзья. На лице у него появилось суровое выражение. Он был не злой человек, но не прощал если его обманывали или не оказывали уважения его высокой должности. В тот же день судья вместе с двумя солдатами отправился в Гростенсхольм. Они выехали из крестьянни вечером и потом были вынуждены остановиться на ночь в придорожном трактире. Судьбе было угодно, чтобы это оказался тот самый трактир, где скрывались Вильлем, Доминик и Ульфхедин. Вильлем и Доминик безбоязненно обедали в общем зале. Но Ульфхедину нельзя было показываться на людях. И, конечно, судья Вильлему столкнулись нос к носу. обоих одинаково смутила эта встреча. Судья нашёл, что Вильлему ещё замечательно красиво, несмотря на свой возраст. Фру Вильлем, какая встреча! А я думал, что вы сейчас подъезжаете к своему дому в Швеции. Говорили, будто вы собирались выехать из Гростенсхольма неделю назад. Я заболела в пути. Быстро нашлась Виллиму, и мой муж решил, что нам лучше подождать здесь, пока мне не станет лучше. Но теперь вам уже лучше? Да, я к ним подошёл Доминик, и Виллиму повысила голос. Мы надеемся, что уже завтра поедем дальше. Мужчины сдержанно поздоровались. Они плохо знали друг друга, потому что Доминик редко бывал в Норвегии. Фру Виллимо, надеюсь, вы простите меня, но закон обязывает меня смотреть комнаты, которые вы занимаете в этом трактире. Со мной мои люди, они вооружены. Виллимо поняла, что лугать дальше бесполезно. Судье было достаточно спросить, сколько человек приехали с ней, и присутствие Ульфхедина будет обнаружено. Прошу вас, Ваша милость, сядьте за наш стол. Мне надо кое-что сообщить вам, покорно сказала она, и судья, хоть и неохотно, выполнил её просьбу. Да, Ульфхедин с нами, вздохнув, сказала она. Или чудовище Как его когда-то прозвали. Мы собираемся переправить его в Данию. Вы полагаете, что Доча не заслуживает такого подарка? Сдержанно спросил судья. В разговор вмешался Доминик. Ваша милость, я согласен, что некоторые действия Ульфхедина заслуживают осуждения, но он был болен, был в плену проклятья, тяготеющего над многими представителями нашего рода. Он не отвечал за свои поступки. В последний год он сделал всё, чтобы искупить свою вину. Теперь мы полностью ему доверяем. Он совершенно неопасен, и в этом большая заслуга моей жены. Было бы несправедливо арестовать его именно сейчас. Ничем не могу помочь, холодно сказал судья. Долг обязывает меня следить за тем, чтобы преступник был схвачен и понёс наказание. И я не могу пренебречь этим долгом только потому, что вы мои друзья. Воцарилось молчание. В углу зала сидели четыре человека с мрачными лицами. Они то и дело поглядывали на судью. Других посетителей в трактире не было. Ступайте наверх и приведите его. Вильлиму и Доминик растерялись. Они долго смотрели на судью, всё ещё не веря. Что, он говорит серьёзно? Вы хотите, чтобы я послал за ним своих людей? Нет, быстро сказала Вильемо. Доминик, приведи сюда Ульф-Едина. Доминик ушёл. По голосу Вильемо он слышал, что она ещё не сдалась. Ваша милость, я хочу, чтобы вы знали, что совершаете ошибку, сказала Вильемо, пока они ждали. вы мешаете человеку стать хорошим отцом и хорошим гражданином. Элиса потеряет мужа, ребёнка отца. А что выиграете вы, казнив его? Долг превыше всего, Фрувелим. У него на совести много тяжких преступлений, и вы хотите, чтобы я отпустил его? Да это же неслыханно. Судья поднял голову, и на лице у него вдруг появился ужас. Вильяму быстро оглянулось. Мрачная четвёрка, сидевшая в зале, подаша у окнем с тяжёлыми пистолетами в руках. Хозяин был на кухне, в зале кроме них никого не было. Молча и привычно разбойники быстро привязали двух солдат, сопровождавших судью, к спинкам их стульев. Судья не смел даже пошевелиться. Дуло пистолета было бежалосно направлено на него. Доминик, осторожней! Успела крикнуть Виллиму, и тут же кто-то зажал ей рот. На Виллиму было платье простолюдинки, и потому с ней не церемонились. Несмотря на сопротивление, её связали и всунули в рот кляп. Когда Доминик спускался с лестницы, разбойники уже выволокли судью во двор. Доминик мгновенно всё понял. Они схватили судью крикнул он Ульфхедину. Я должен бежать туда. Он не успел договорить, как огромный Ульфхедин пронёсся мимо него по лестнице и бросился в дверь. Тем временем разбойники, кинув судью поперёк се два, уже скакали прочь. Ульфхедин, уже без повязки на глазах, тоже вскочил на лошадь. Ульфхедин! крикнул Доменикуму вслед. Судья хотел арестовать тебя. В ответ Ульфхедин только махнул рукой и бросился в погоню. Доминик вбежал в зал и, перерезав верёвки, освободил остальных. Я ему сказал, что судья хотел арестовать его. Доминик был растерян. И что это означает для него смерть. И всё-таки он бросился спасать судью. Вот молодец. Да он просто сбежал, сказал один из солдат. потирая рот после кляпа. Это Доменику в голову не пришло. А ведь верно. Теперь у Ульфхедина была возможность бежать. Вильлему дышал с трудом. Едем за ними. Но разбойники опасны, предупредил их один из солдат. Они вооружены. Другой оттолкнул товарища в сторону и бросился вслед за Виллему и Домеником. Теперь их было трое. Погоня началась. "У тебя есть оружие?" спросил Доминик у Виллима. "Нет. Но это не важно. А у тебя?" "Есть. Поэтому держись у меня за спиной". Бессмысленные слова. Виллиму не было намерения держаться за спиной у кого бы то ни было. "У тебя есть оружие?" крикнул Доминик солдату, который поскакал с ними. "Да, ружьё!" Заряди его заранее. Солдат покорно отвязал от седла тяжёлый мушкет. О, господи, пробормотал Доминик. Хорошо же у вас в стране охраняют высокопоставленных особ. Вот чёрт, развилка. В какую сторону не поехали? Судью везли, перекинув его через седло. Вам это дорого обойдётся. крикнул судья разбойникам. "А тебе ещё дороже!" Разбойники засмеялись. "Это месть", в ужасе подумал судья. "Сперва мы заберём твой кошелёк, потом одежду, потом драгоценности, и наконец жизнь!" крикнул один из разбойников, опьянённый чувством безнаказанности. "Негодяй! Сколько наших товарищей ты отправил на виселицу?" Теперь сам покачаешься на ней. Судья понимал, что это конец. Никто не знает об этом нападении. Его люди связаны. Доминик ещё не спустился. Судья застонал. Ни Ульфхедин, которого он хотел арестовать, ни Доминик не станут преследовать разбойников. Теперь эти люди льда получили возможность скрыться. Они не станут освобождать человека. который хотел казнить одного из них. Да и где до Минику справиться с четырьмя вооружёнными разбойниками? Всадники остановились под большим дубом. "Здесь", произнёс кто-то. Судью без церемонно сбросили с лошади. Удар о землю был сильным. Потом его также без церемонно поставили на ноги. "Но, господа", начал он, Заткнись. Вот его кошелёк, тяжёленький. Разбойники захохотали. Потом с удьи стёрнули расшитый золотом сюртук, жилет и драгоценную булавку, которая был застёгнут в ворот рубашки. Тем временем один из разбойников готовил виселицу. Он закрепил на ветке верёвку и сделал петлю. За одну секунду перед судьёй мелькнули лица жены, детей, внуков. Он знал, что больше не увидит их, не узнает, как сложилась их жизнь, каково им придётся без него, главы семьи. "Тихо!" крикнул один из разбойников. "Я слышу конский топот". Грязная рука зажала суди е рот. Попробовать только пикнуть, старик. прошептали ему в ухо. Кого там чёрт принёс? Ты какой-нибудь путник, сейчас проедет мимо. Но стук копыт не затих. Напротив, он приближался к тому месту, где остановились разбойники. Из рощи вылетела лошадь с всадником, который своим обликом мало походил на обычного человека. Разбойники закричали в голос: Хотя в течение последнего года Ульфедин не совершил ни одного преступнительного поступка, в его душе ещё жило проклятие, которым были отмечены некоторые из людей льда. Теперь оно, ничем не сдерживаемое, вырвалось наружу. Разбойники увидели перед собой настоящее чудовище. Жёлтые глаза горели огнём, острые зубы хищно скалились. Прежде чем они сообразили схватиться за оружие, Ульфидин спрыгнул с лошади и направился к ним. Разбойники оцепенели от страха. Судя, они сводили с него глаз, но ничего не понимал. Чудовище с каждой минутой росло. Скоро оно достигло уже сверхъестественных размеров. Холодом сковало сердца разбойников. Они не двигались, точно заледенели изнутри. Лица их подёрнула зябкая синевой. Ульфхедин схватил судью за руку. "Это ваш?" спросил он и показал на кошелёк, который держал один из разбойников. Судья кивнул, пытаясь проглотить комок, застрявший у него в горле. Ульфхедин забрал у разбойников кошелёк и одежду судьи, потом попросил судью одеться и сесть на лошадь. Судья медлил, и тогда Ульфхедин сам поднял его и посадил в седло. Потом он сел на одну из лошадей разбойников и собрал в руку поводья остальных лошадей. Животные его не боялись. Ну вот, теперь мы поедем обратно. Голос Ульфхедина был грубый. Но судья бросил взгляд на неподвижных разбойников, похожих на ледяные столпы. Они не умерли. Это я сковал их стужей на время. Постепенно они отойдут. Я больше не убиваю. Он вновь был своего обычного роста. Глаза перестали гореть огнём. Судья не мог произнести ни слова. Дар речи вернулся к нему, когда они уже ехали по дороге. Куда вы везёте меня? спросил Ульфхедина. Обратно в трактир. Куда же ещё? Но он мог бы убить меня. Подумал судья. У него есть возможность обрести свободу и избавиться от худшего из своих врагов. "Почему вы спасли меня?" тихо спросил он. "Ведь вы их друг, если я не ошибаюсь. Я имею в виду людей льда, и вы человек. Вы стремитесь к добру, а разбойники сеют зло". Судья задумчиво поглядел на него, но промолчал. На встречу мехали в саднике. Это была Виллиму и её спутники. Они сначала поехали по другой дороге. Судья опасался встречи с Виллимуй Домиником. Он не знал, как они поведут себя. Но его страх быстро прошёл. Судья приказал солдату заковать в кандалы оставленных под дубом разбойников, а потом повернулся к Виллиму, Доминику и Ульфхидину. Поезжайте в Данию, произнёс он с каменным лицом. Мне будет трудно объяснить свой поступок наместнику короля в Норвегии. Новы правы, Фрувиллио. Каждой семье нужен хороший, заботливый отец. Пусть его жена и ребёнок потом приедут к нему. А сейчас далойс моих глаз. Мы с вами не встречались, запомните это. Они молча расстались. Обе группы поразь вернулись в трактир, они избегали общества друг друга. Мы гордимся тобой, Ульфхедин, дрогнувшим голосом сказала Виллиму. Ты выдержал серьёзное испытание. Ульфхедин сидел с безразличным видом, но Виллиму и Доминик видели, что его обрадовали эти слова. Через несколько дней Ульф Хедин стоял на корме шхуны и следил, как вдали скрывается берег Норвегии. Алиса, думал он. Алиса, моя жизнь и мой свет. Увидимся ли мы когда-нибудь? Суждено ли мне ещё хоть раз держать на руках маленького Йона? Жизнь без вас не имеет для меня смысла. Что мне делать на Чужбине? К нему подошли Вилли и Доминик. Вместе они смотрели на таявшую вдали узкую полоску замёрзшей норвежской земли. Судно было небольшое, но они уже освоились среди моряков, как осваивали везде, куда бы ни попадали. Они, как вольные художники, чувствовали себя хорошо в любой среде и в то же время нигде не чувствовали себя дома. Такова была судьба всех представителей этого рода, отмеченных особой печатью. Ульф-Един произнёс вслух то, о чём думал. Что мне делать в Дании? Вильлем не успел ответить, как он продолжал. Почему бы нам не отправиться в Швецию? Ведь это было бы проще. Вильлем покачал головой. Они не хотят, чтобы я жил с ними в Швеции, подумал Ульфхедин. Ты не прав. Мы бы хотели взять тебя к себе в Швецию, мягко сказал Доминик. Проклятье, ты читаешь мои мысли, процедил сквозь зубы Ульфхедин, но в его жёлтых кошачьих глазах зажглись весёлые огоньки. Доминик улыбнулся. Я не читаю твои мысли. Просто почувствовал, что ты обижен, и угадал почему. Но сейчас уже ничего нельзя изменить. Мы договорились с сашкипером и заплатили ему. К тому же нам с Виллимо хочется повидаться с нашим кузеном и представить ему тебя, но ну, он член нашей семьи. Для него это будет неожиданностью. Ульфхедин усмехнулся, не отрывая глаз от горизонта. Виллимо вздохнул, Доминик, объясни мне, почему люди льда вечно находятся в пути? Никто не путешествует столько, сколько мы. Мы всё время, как одержимые, мчимся из одной стороны в другую. Только наши родичи в Линдиалее живут более или менее оседло. Не забывай, что я принадлежу именно к этой ветви людей льда, добродушно напомнил ей Доминик. Ну и что? Твой вегетарий рано покинул Линд-Алее. Так что ты вроде не относишься к этим лежебокам. Называть лежебоками трудолюбивых обитателей Линд-Алее было несправедливо. Да, мы много ездим, но всегда возвращаемся обратно, мечтательно сказал Доминик, прикрывая уши от студёного морского ветра. Люди льда пустили свои корни в Гроссенсхольме, И их дом там. Даже мы, живущие в другой стране, признаём Гростенсхольм своим родовым гнездом. Вообще-то странно, что им стал Гростенсхольм. Родовое гнездо людей Да должно было быть в южном Трёндейлаге. Там на их долю выпало много страданий, сказал Доминик. Но эта страсть к передвижению может она каким-то образом связана с нашим происхождением Ульфхедин молча прислушивался к их разговору Как здорово они понимают друг друга думал он совсем как мы с Лисой Элиса его охватила мучительная тоска по жене Кстати Ульфхедин о нашем происхождении Задумчиво проговорила Вильлем. Мы думаем, что наши предки пришли откуда-то с востока. Усуль, и у меня были видения, которые подтверждают это. То, о чём говорит Доминик, означает, что наши предки, жившие в тундре, были кочевниками. Это так, Доминик. Думаю, да. Но за много веков их кровь была сильно разбавлена другой. Кровь людей льда не разбавишь ничем, возразила Виллимо. Она всё равно даст знать о себе. Ещё бы, насмешливо улыбнулся Доминик. И мы трое служим тому доказательством. Жаль, что с нами нет Никвоса, вдруг сказала Виллимо. Но ведь Никвос истинный представитель ветви Линдиалии, тех, которых ты называешь лежебоками. Он домосед, Ты прав. А вот мы трое снова в пути. Хотя видят боги, как я тоскую по дому и нашему сыну. Мне кажется, мы уже никогда не вернёмся туда. Вы могли бы и не сопровождать меня в Данию, сказал Ульф Хедин. Он был немного задет. Но мы так рады, что едем с тобой. В один голос воскликнули Доминик и Виллим. Ульфхедин выбнулся. Судно уходило в холодную ночь. Конец 9 главы.